Глава 27. Неизвестные покорители космоса. Широкий диапазон летных данных позволял, позволяет машинам типа летающих тарелок избегать тесных контактов с ВВС других стран. Все же свидетельств о встречах с тарелками, дисками и летающими сигарами предостаточно. В 1950 году Командующий кораблем аргентинского ВМФ капитан Морено написал в рапорте «16 часов 10 минут 24 марта сего года экипаж нашего корабля видел в небе над островом Дисепшн в Антарктике объект, который не был ни аэропланом, ни метеорологическим шаром и ни одним из известных летательных аппаратов. Летом 1950 года аргентинские и чилийские метеостанции зафиксировали наблюдение за серией НЛО в небе над Антарктикой, в основном сигарообразной формы. Подобный неопознанный объект в сентябре того же года сфотографировал командир чилийского ВМФ Оррегу. В феврале 1956 года сверкающиеся горообразные летающие аппараты видела группа чилийских биологов летевшие на вертолете к острову Робертсон в море Венделла. Аппараты при резкой смене курса начинали переливаться всеми цветами от темно-красного до фиолетового. «На нашей планете такой техники нет», — запишет в дневник бразильский метеоролог Вилена, наблюдавший за объектами в 1961 году во время американской антарктической экспедиции, участником которой он был. Многие годы отмечались многократные наблюдения НЛО в районе Южного полюса планет Уже в конце XX века, в 1976 году, японские исследователи с помощью специальной аппаратуры засекли одновременно 19 круглых объектов, которые из космоса в Антарктиду и пропали с экранов. Якобы все посланные туда экспедиции либо исчезли, либо возвращались ни с чем. Однако некоторые участники экспедиции признавали, что видели людей высокого роста, выходящих прямо из под льда, и сами заходили в туннели, ведущие к таинственным городам. Но им, как и всем другим очевидцам, никто не верил. Сам факт существования всех этих объектов противоречит ортодоксальным законам физики. Ведь они все-таки существуют. Количество их наблюдений за многие годы, как отмечает уфология Камбелла, достигает сотен тысяч. Причем сотни случаев зафиксированы видеокамерами. Выход из этого кардинального противоречия в разработке новой парадигмы физических основ природы, считает кандидат физико-математических наук Александр Невский. Впрочем, практически о том же говорил и Владимир Иванович Вернадский. Нужно лишь почитать его дневники. Не станем искать других свидетельств встреч с неопознанными летающими объектами. Их полным-полно на уфологических сайтах. Просто примем к сведению, что такое имеет место. Очевидцы живут среди нас, одни рассказывают и становятся объектами для насмешек, другие молчат всю жизнь. В этом смысле трагична судьба американского исследователя Антарктиды Ричарда Берда, который заслуживает особого внимания, и к мы еще вернемся. Пока же следовало бы продолжить рассказ о техномагических дикоменках Рейха, к примеру, тех, что имели прямое отношение к покорению космоса. Более десяти лет назад в прессе появилась информация, что американские суда подобрали в Атлантическом океане капсулу немецкого космического корабля с двумя астронавтами на борту, стартовавшего еще в годы Второй мировой. Каким образом люди из прошлого предстали в виде неразложившихся трупов, не совсем понятно. Однако дайджест 24 часа, Появление космонавтов связалось с попытками нацистской Германии нанести удар по Соединённым Штатам с помощью ракеты А-9 дробь А-10. Вот бы осенью 1944 года ракета стартовала в сторону Америки, но при расчётах баллистической кривой произошла ошибка. В результате ракета вместо того, чтобы, описав дугу, обрушиться на Нью-Йорк, вылетела в открытый космос, где плыла по удалённой от Земли орбите более 45 лет. Отважные пилоты погибли довольно быстро, но их тела столь долгое время охранял от разложения космический холод. В конце концов, капсула с пилотами упала в Атлантический океан. Имея запас плавучести она вскоре была замечена с судна, экипажем американского корабля и переданного НАСА. Интересно, отправляли немцы в околоземное пространство пилотов или же те попали в космос по ошибке? Что касается ракеты А9-А10, она представляла собой гибридную двухступенчатую ракету, собранную из ракетных блоков А9 и А10, разработанных в 1941 году. Дальность ее полета составляла 4500 километров. Масса боевого заряда — 975 килограммов. Считает, что для выхода в космос ей бы не хватило скорости. Первая космическая скорость, необходимая для выхода на околоземную орбиту, составляет 8 километров в секунду. Тогда к максимуму, которая могла достигнуть ракета А-9, А-10, 3 км в секунду. Но, возражают исследователи, это не значит, что Германия не могла иметь иных средств вывести на орбиту небольшой космический аппарат. Например, ракетный бомбардировочный самолет Эгена Зингера, 1905-1964 годы жизни. В 1942 году он разработал проект 100-тонного ракетоплана длиной 28 метров, шириной фюзеляжа 3,65 метра и размахом крыла 15 метров. Дальность полета 23 500 километров. Мог достигать максимальной высоты 260 километров. Прикрепленный к стартовому приспособлению, скользящему по монорельсовой разгонной дорожке. Ракетоплан, развив взлетную скорость, должен был отойти от стартового устройства и начать ускоренный набор высоты. Примерно через шесть минут, выработав 8,6 тонн горючего при скорости 6 370 метров в секунду, он достигал высоты более 90 километров, начинал планировать на Америку, огибая Атлантику. А достигнув цели, сбросить скорость из высоты 40-50 километров скинуть на Нью-Йорк 4 авиабомбу. После чего, постепенно снижаясь, ракетоплан пошел бы в обратном направлении, и на 80-й минуте полета совершил посадку на родине. Если представить, что вместо монорельсовой разгонной дорожки немецкие ракетчики использовали воздушно-космический самолет типа советского «Бора», разработан в 60-х годах XX -го века, «Бурана» или же американского «Шаттла», то путешествие в космос выглядит вполне реальным. Следует упомянуть, современная немецкая программа создания воздушно-космического самолета носит название «Зингер». Однако, хотя слухи о попытках немцев Третьего Рейха выйти в космос ходят давно, эта информация всерьез практически никем не воспринимается. Некоторые авторы упоминают о запуске Фау-2, А-4 со стреловидными крыльями и пилотской кабиной в декабре-январе 1944-1945 годов, когда при одном из спусков ракета достигла высоты в 95 километров. А это же ближний космос», — парируют приверженцы немецкого покорения космического пространства, сожалея о том, что кабина пилота была, скорее всего, пуста. Хотя никаких доказательств на сей счет нет, как нет и обратных свидетельств. Тот же, кто мог назвать имя первого космонавта с борта А-4, давно перешагнул 90-летний рубеж и от всяких встреч с журналистами отказывается уже на протяжении более двух десятилетий. Его имя — Отто крах В свое время он работал с Вернером фон Брауном. Слишком много людей, знающих истину о нацистском рейхе, отказываются поведать ее миру. Не потому что мир имеет свое, в чем-то навязанное видение Третьего рейха. В феврале 1947 года свежий номер американской Нью-Йорк Таймс вышел с статьей «Взрыв в Нью-Йорке». Газета писала, что 24 февраля На окраине столицы раздался мощный взрыв, в результате которого в радиусе нескольких метров были разрушены здания, имели десятки жертв. Прокомментировать причины взрыва власти не смогли. Но очевидцы рассказывали, что с востока прилетел сигарообразный предмет, оставляющий за собой дымный след, и упал на землю. Создается впечатление, что это была ракета. Такое заключение сделали журналисты. Исследователи наших дней высказывают версию, что объектом, упавшим на окраину города, могла быть только ракета Фау-2, летавшая в три раза быстрее любого истребителя, не сбить, не обнаружить которую, было тогда не по силам, как предугадать место ее падения. Вот откуда она прилетела весною 1947 года? Любопытное предположение высказывает фон Кранц когда говорит, что «Фау-2 могла быть запущена суперсовременного подводного немецкого ракетоносца Вестфален, базирующегося в тайных базах Антарктиды». Учителем фон Брауна называют Германа Оберта, который в 1923 году теоретически рассчитал ракету для полета в космическое пространство. А его ученик, работая в Пенемюнде, доверняка проводил опыты по запуску баллистических ракет космос. «Возьмите немца Вернера фон Брауна, создателя немецких ракет-фау, которого уже прозывают американским ученым. Убеждая и открывая тайны, закрытые семью секретными печатями от общественности», говорил Олег Грейк. «Профессор фон Браун, первые познание о ракетном строении и реактивном движении, получил у русского профессора Николая Николаевича Скорикова. Вы не найдете его имя ни в одной советской энциклопедии» у которого, в свою очередь, учился известный советский ученый профессор Николай Егорович Жуковский. Профессор Скориков, о котором так тщательно умалчивали в СССР, явился основоположником реактивного движения и ракетостроения. Это же после него о межпланетных полетах заговорили калужский чутковатый еврей Циолковский, руководители Государственного института реактивного движения ГИРД, тот же королёв В основе знания о ракетостроении фон Брауна лежали теоретические исследования профессора Николая Николаевича Скорикова, который завершил свой жизненный путь в 1923 году, будучи руководителем лаборатории активного движения в спецотделе Глеба Ивановича Бокия. Кто об этом знает? По завершении Второй мировой войны фон Браун был вывезен американцами в США. Там он заложил основы американского ракетостроения обеспечив своими научными достижениями выход американцев не только на околоземную орбиту, но и на Луну, и даже за пределы Солнечной системы. Своим непосредственным учителем, с которым фон Браун довелось вплотную работать, немецкий барон называл Цымлянского. Уже упоминаемый прежде в книге Аполлон Аркадьевич, работал не только над созданием ядерного оружия. В сфере интересов выдающегося русского ученого находились космические полеты. Моим учителем является русский инженер Цемлянский, которому я очень благодарен и признателен за полученные от него знания, скажет фон Браун. В 30 годы с русским инженером-конструктором встречался Мартин Борман. Разговор между ними шел о проекте лунной экспедиции. Проект предусматривал создание баллистической ракеты и реактивного самолета по типу современного «Бурана», который бы вынес эту ракету на космическую орбиту. Все работы создателя лазерной пушки Цемлянского были, конечно же, засекречены. Оттого его имя также практически не упоминается в ряду тех, кто имел непосредственное отношение к уникальным проектам, воплощаемым в жизнь в Германии 30 40 годов XX -го века, как и проектов, воплощаемых в Советском Союзе, которые до сих пор не раскрыты широкой публике. Следуя советам учителя, Вернер фон Браун, конструкторское бюро которого располагалось в Кулмерсдорфе, начал создавать ракету А3. Тогда как с материалами лунного проекта, переданными фирмам Цершмита и Хенкеля, работали сотрудники этих фирм, соотнося свои новейшие разработки с чертежами и задумками Цемлянского. Известно, что уже в 1939 году в Германии проводились первые испытания реактивных истребителей Me а также He 176 с ракетным двигателем и Х-178 с турбореактивным двигателем. Но прежде тех, кто воплощал грандиозные замыслы, были те, кто это предсказывал и обосновывал. Так, к примеру, прежде Скорикова был московский Сократ Николай Федоров, 1828-1903 года жизни. Этот талантливый философ предсказал освоение космического пространства, назвав великим подвигом который потребует всех сил и духа народов Земли, сплотив их вокруг величайшей идеи и раз навсегда отвратив от губительных войн. Идеалист Федоров вратывал за полное владение энергией Солнца, предсказал клонирование человека, приблизился к открытию загадок генного кода. Космические идеи Федорова впитал одновремя опекаемый им ученик, чудак из Калуги Циолковский жадно слушавший многочасовые рассуждения гениального русского мыслителя. Говоря о покорении межзвездного пространства, можно еще раз упомянуть о проекте немецкой орбитальной космической станции «Андромеда», внешне похожей на большой дирижабль, якобы выведенный на орбиту в 1943 году. Имели место и разговоры о запуске немцев на Луну, якобы в 1943. В 1944 году астрономы зафиксировали на ней необычную активность, к примеру, световые вспышки, мелькание, непонятные тени, что никак не могло быть вызвано естественными причинами. Это могло бы казаться очередной уткой, если бы подобные разговоры не появились в начале нашего XXI века. Но касаемо полетов на Луну советских граждан еще до начала Второй мировой, в 1938 году чилийские газеты вышли с сенсационными заголовками. Спор ученых. что это было балит, комета, Марсиане? Чилийца волновал объект, упавший на их территории в лесистой местности. Для всеобщего успокоения объект признали метеоритом и даже назвали Сантьяго. В 1992 году чилийской съемочной группе удалось найти черную, оплавленную конструкцию наполовину вросшую в землю. Профессор физики, действительный член британского королевского Научного общества Аугус Ториньяна подтвердил, что находка представляет собой часть спускаемого аппарата космического корабля, тогда как вторая ненайденная часть могла быть жилым отсеком. Вплотную занимавшемуся раскрытием всей загадки режиссеру-документалисту Владимиру Нахимову удалось найти свидетелей тех давних событий, пребывавших в преклонном возрасте. Так, при работе над фильмом ему стало известно, что предполагаемым первым космонавтом, космолетчиком был Иван Сергеевич Харламов. А конструктором ракеты Федор Федорович Супрун, который еще в 1928 году принес в Кремль чертежи своего космического аппарата. Зимой 1938 года на космодроме в 140 километрах южнее Саратова была готова пусковая шахта для советской ракеты. конец Вибрируя и теряя часть обшивки, ракета с человеком в громоздком скафандре взлетела. Члены государственной комиссии, наблюдавшие за полетом, посчитали его провальным, а космолетчика погибшим. Однако в августе 1939 года в районе реки гол где шли бои, командиру третьего батальона второй й стрелково-пулеметной бригады привели неизвестного, назвавшегося Иваном Харламовым, капитаном из отряда Войсковой части 16-450. При проверке данное подразделение обнаружено не было. Истощенного физически человека поместили в четинскую психиатрическую больницу. Для сотрудников третьего спецотдела НКВД он стал объектом номер 497. Но через год объект исчез. Исчез и конструктор Супрун. Правда, через многие годы его следы нашли в Италии. Как он там оказался, предположить не берутся. Однако, если припомнить те удивительные творения технической мысли, производимые накануне Второй мировой в Италии и Германии, все становится на свои места. Да, настоящие профессионалы умели хранить и прятать свои секреты. Сегодня на месте былого космодрома под Саратовом густой темный лес, тщательно скрывающий бетонные плиты, разрушенные строения и огромный провал шахты а в теме покорения космоса сплошные недоговоренности, загадки и черные провалы сродни космическим дырам. О том, что к подготовке отрядов первых советских космонавтов был причастен Игал Иванов, говорил мне Олег Грейк. Однако указывал, что полет 1938 года советского человека в космос не первый. Его мечтой было написать об этом книгу, рассказав и о жизни удивительного русского парня, Юрия Гагарина, попытавшегося восстать против советской системы, против заселения нерусских людей во власти и вскоре погибшего. Датой же самого-самого первого полета советского человека в космос Олег грейк назвал 16 марта 1934 года. уверенно настанет день, когда это же будет озвучено людьми компетентными раскрыты и настоящими исследователями, одержимыми желанием познать истину. И этой истиной о первооткрывателях гордиться. В самом конце XX века, в 1998 году, в звездном городке с лекцией побывал американский уфолог Терзийский. Он продемонстрировал космонавтам редкие кино и фотоматериалы, относящиеся к Третьему Рейху, утверждая, что в марте 1945 года Немцы запустили на Марс огромную летающую тарелку. Полет осуществлялся с Южного полюса. Слушали внимательно. Никто не сказал, что лектор сумасшедший. Возможно, потому что эти люди, особенно те, кто уже побывал в космосе, знали то, что неизвестно всем остальным землянам. Космос давно привлекал внимание различных секретных ведомств. В отечественных и зарубежных СМИ Недавно прошла информация, что на орбите Земли обнаружены несколько искусственных спутников, неизвестно кому принадлежащих. По словам Олега Грейга, их партийная разведка, среди прочих по-настоящему техномагических воплощений гениальных ученых, имела и свои спутники. Подобные сверхдорогостоящие игрушки могли позволить себе и тайные ведомства других стран. Исходя из всего вышесказанного, вполне вероятно, что советская сторона делилась своими союзниками Германией и Италией передовыми технологиями имевшими отношение к в космос. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2016 году. Читал Вячеслав Герасимов.